Но уж задумать-то все это с чьей-нибудь помощи она вполне могла. У нее были еще мужчины? Она часто виделась с Ройсом. Вообще, парень с таким прошлым в конце концов доходит до убийства. Я его тоже подозревал. Когда она получила наследство, она продала клуб Ройсу. Он давно мечтал заполучить золотое яблоко. Да Ван Блейк то ли не хотел уступать, то ли просил слишком дорого. Тоже ведь прекрасный мотив. Клуб мог быть платой за то, что он помог ей убрать Ван Блейка. А у него тоже было алиби. Брэдли усмехнулся невесело. «А как же, железная». Он в Нью-Йорке играл в покер с тремя самыми респектабельными людьми города. Один из них, кстати, был судья. Они показали, что он никуда не отлучался. Так ведь зачем ему было самому это делать? Достаточно было приказать Хуану Ортесу или другому из его головорезов. А вы нашли какие-нибудь подтверждения этой версии? Нет. Нет, только я стал подкапываться, как Дунан отстранил меня от дела и вышвырнул из полиции. Дунан, оказывается, большой друг миссис Ван Блейк. Он считает ее милой, симпатичной девочкой. А почему газеты ухватились за версию с браконьером? А это устроило миссис Ван Блейк. По ее словам, за пару недель до убийства Ван Блейк поймал в лесу браконьера. Она назвала его. Этот парень жил в нескольких милях от имения на Сан-Франциском шоссе. Его звали Тед Дилан. Мы его держали на примете. Он был нелюдим, жил замкнуто, работал только, когда его поджимало и постоянно попадался на кражах, драках. Одним словом, выбор был сделан мастерски. Она заявила, что ее муж избил его хлыстом и выразила уверенность в том, что Дилан вернулся, чтобы расквитаться. Газетам эта идея понравилась, а когда мы не смогли найти Дилана, она понравилась им еще больше. Донан тоже одобрил эту версию. А вот мне она показалась чистым надувательством. Дилан один не смог бы справиться с Ван Блейком. Тем не менее... Мы разыскивали Дилана и обнаружили следы его бегства. Свидетели показали, что приблизительно в то время, когда было совершено убийство, он отъезжал на мотоцикле от задней калитки имени Ван Блейга. По крайней мере, видели кого-то в шлеме и очках на его мотоцикле. И очевидцы клялись, что это был Дилан. «Шлем и очки отлично скрывают внешность, но за исключением вашего покорного слуги никто об этом не удосужился подумать». Мы, в конце концов, разыскали мотоцикл. Он был в сарае у залива, но мы так и не нашли Дилана. У этого парня на мотоцикле было с собой ружье. Брэдли покачал головой. Ружье мы потом нашли в лесу и опознали его. Пару месяцев назад его украли у местного банкира Эйба Бормана. Он с четырьмя друзьями ездил на охоту. Зайдя в отель пообедать, они оставили ружье и сумки в машинах. Когда вернулись, ружья уже не было. Он посмотрел мне в глаза. Один из них был Гамильтон Ройс. Во время обеда он выходил, чтобы позвонить. Он вполне мог взять ружье из машины Бормана и спрятать у себя в багажнике. В общем, решайте сами. А вы-то что сделали? Я начал с проверки алиби миссис Ван Блейк. Я затребовал ее паспорт. Не всякого сомнения, она выехала в Париж именно в тот день, как и говорила. Паспорт это доказывал. И дальше этого я не продвинулся. Она, наверное, позвонила Дунану и сообщила, что я задавал ей вопросы. И тут же я оказался в отставке. Они так и не нашли дела на да и дело не раскрыли. Итак вы думаете, что миссис ван Блейк уговорила ройса убрать своего мужа. так вроде какова ну, моя теория? И мне она по-прежнему нравится.